Глава 18. Ночь кровавой луны, ночь кровавой расплаты. Богиня медицины и врачевания Анстис исцелила раны Сайл, однако ничего не смогла сделать с глазами девочки, которые по каким-то причинам не поддавались магии богини. «Ничего», — сказала ей тогда Сайл, — «тот, кто слеп, видит вдвое больше зрячих, вот и мне теперь суждено видеть больше». На глазах младшей дочери Двейна остались шрамы, три полосы, что шли поперёк глаз от виска до виска. Бог тьмы был в такой ярости, что заклубившаяся в мире живых тьма сокрыла своей пеленой звёзды. Двейн соткал из мрака волков и пустил их по следу демона иллюзий. Однако, какими бы быстрыми те ни были, им не удалось обогнать Мэйтланда. Старший сын бога ночи, тьмы и ночных кошмаров всегда был скор на расправы. Выделился он и в этот раз. К тому моменту, когда волки достигли цели, Мейтленд уже раздробил каждую кость демона иллюзий и нанес ему такое количество ран, что тот должен был развалиться на куски. На эти куски волки и растащили его. Но на этом наказание демона иллюзий не закончилось. По просьбе Двейна он был исцелен богиней медицины ровно настолько, насколько хватило, чтобы в нем сохранилась жизнь, а затем Двейн проклял его кармической петлей. С того момента и до конца времен демон иллюзий был обречен умирать в каждую ночь кровавой луны от зубов стаи волков бога тьмы, которые приходили за ним каждый год. На следующий день он оживал, чтобы в следующую ночь кровавой луны умереть снова и так до бесконечности, как и сказал ему Сайл, из года в год, снова и снова. Предание Ланиакеи. Эридан. Императорский дворец Иеракона назывался Иемс, что в переводе означало «зимний», и представлял собой величественное сооружение, расположенное на отвесной скале. Это была самая высокая точка города, благодаря чему он виделся практически из любой части столицы империи Северной Короны. Дворец выглядел изящно и таинственно, несмотря на то, что был сделан из серого камня. На его стенах практически не было ровных участков. Весь периметр покрывали витиеватые узоры, подобные кружеву. Огромные арочные окна в позолоченном обрамлении сверкали в свете магических огней. Остроконечные ажурные башни тянулись к небу, как пики. Выступы карнизов украшались скульптурами священных животных, оленей и волков. Парковые аллеи сейчас были заполнены людьми, волшебным народом и сверхсуществами. К сверхсуществам относятся оборотни всех видов, русалки, друиды, вампиры, эльфы и прочие разумные существа. Разодетые в пестрые наряды, они напоминали рассыпанное по дорожкам конфетти, от которого рябило в глазах. Я шел, стараясь не думать о том, что это место кажется смутно знакомым, словно я уже был тут раньше, а еще старался не думать об Эйлин. Я не должен о ней думать, и я не буду о ней думать. Я тут только для того, чтобы найти новую жертву и уменьшить свой долг перед Райнхардом. Точка. В самое ближайшее время я стану свободным, сниму проклятие и получу то, ради чего все это начинал. Мое имя будут знать во всех трех империях. Совсем скоро. Скоро. Скоро. Но почему это не вызывает ликования, нетерпения, предвкушения, радости, восторга? Почему я ощущаю только непонятное липкое чувство чего-то неправильного, словно много лет гнался за чужими мечтами, которые мне оказались абсолютно не нужны? Я сжал кулаки. Пути назад уже давно не было. Осталось всего три жертвы, и я перестану быть собственной тенью. Что такое три чужие жизни, когда на пути долгожданной славе за мной и так уже тянулся кровавый шлейф? По сравнению с тем, что я совершил, цена в три души казалась пустяком, так что было не время предаваться сомнениям и самобичеванию. В этом давно не было никакого смысла, ведь я уже стал чудовищем, и это не исправить. Осталось лишь идти до конца, а после? После к этому можно будет отнестись проще, как к разбитому графину собрать осколки, и выкинуть и забыть. Я вступил в огромный бальный зал, где собирали всех приглашенных перед торжественным открытием вечера. Это делалось специально, чтобы гости могли познакомиться друг с другом, не соблюдая типичных формальностей. Такое было возможно лишь в праздник трех лун, стирающий границу условностей. Еще в этот вечер приглашенные гости могли гулять по всему замку, за исключением крыла с покоями императорской семьи. Зато вся остальная территория была абсолютно доступна. А это ни много ни мало оружейные комнаты, тренировочные залы, библиотека, розарий, зал совещаний, императорский парк, астрономическая башня, музей, галерей искусств, тронный зал и многое другое. Своего рода день открытых дверей для избранных. Бальный зал расширили с помощью магии пространства, из-за чего он стал огромным. Сводчатый потолок — был таким высоким, что создавалось впечатление, будто его и вовсе нет. Откуда-то сверху сыпались зачарованные лепестки роз, которые исчезали, не достигая гостей. Над головой висели гирлянды из лунных цветов. Их белые бутоны, похожие на лилии, распускались только раз в год, в праздник трех лун. Растут они на черных деревьях леев, которые выглядят мертвыми и словно покрытыми сажей. Черный тонкий ствол, черные ветки без листьев, И только раз в год на этих голых ветках распускаются прекрасные цветы с белыми лепестками. Стены зала были обтянуты фиолетовым шелком, поверх которых размещались несколько темно-синих полотен с гербом империи и вышитыми серебряными праздничными изображениями в виде трех обликов Луны. Вдоль стен стояли обитые черным бархатом диванчики на серебряных ножках в виде лап кота Шотти. Рядом — столики с напитками. Официанты в праздничных ливреях разливали в бокалы вино и лимонад, которые разносили по залу на подносах вместе с лёгкими закусками. Я поймал себя на мысли, что ищу взглядом Эйлин. Проклятие. Зачем я это делаю? Неужели так сложно контролировать собственные глаза? Неужели так сложно просто выкинуть её из головы? Хотя бы на время. Сознание коснулось знакомая тёплая волна. Это око чёрного дракона говорило о том, что девушка была где-то рядом. Я моментально отыскал ее в толпе взглядом и ощутил удивительный трепет. «Ты посмотри на него!» — раздался рядом полный яда голос. «Неплохо принарядился!» «Что ты тут делаешь, Райнхард?» — поинтересовался я без особого воодушевления. «Как это что? Я вообще-то гвоздь сегодняшней программы, но подробности узнаешь позже. Обещаю, ты будешь в восторге!» «Каждый раз, когда ты так говоришь, все заканчивается катастрофой». Я обернулся, мрачно посмотрев на собеседника. «Так в этом весь смысл?» Он улыбнулся, и эта улыбка была похожа на оскал. Его золотые глаза сверкали, как драгоценные камни на свету. В них плескались веселье и привкушение. К моему удивлению, Райнхард выглядел до крайности непривычно. Неизменная плотная куртка с кожаными вставками сменилась на короткий камзол со смещённой застёжкой на серебряных пуговицах по краю борта. Его ткань была такой чёрной, словно её соткали из ночного неба. Высокий воротник-стойка был расшит серебряными узорами. Поперёк корпуса надета праздничная фиолетовая лента с вышитыми на ней традиционными знаками Луны. Но самым примечательным было то, что на его голове не было пресловутого капюшона. Это обескураживало. Его серые волосы были уложены слегка небрежно, но выглядели при этом элегантно. «На что это ты уставился?» — поинтересовался он. «Да так», — пожал плечами я. «Просто подумал, что впервые за 13 лет увидел тебя без капюшона». «И что ты надеялся увидеть?» «Не знаю. Рога, шипы, голый череп, зияющую дыру, глаза на затылке, да что угодно, лишь бы ты не выглядел нормальным». Райнхард запрокинул голову и расхохотался. «Прости, что не оправдал твоих ожиданий». Он взял бокал вина с подноса, проходящего мимо официанта, и сделал глоток. «Уже видел нашу маленькую гончую?» В его словах скользила насмешка. Я раздраженно отвернулся. «Потанцуй с ней. Возможно, однажды ты пожалеешь, что не сделал этого сегодня». В его глазах проскользнула грусть и тут же исчезла. Я даже подумал, что мне показалось. «Развлекайся, забытый принц». Райнхард подмигнул мне и исчез в толпе. А я почувствовал зов метки жертвы. Началось. Эйлин. В бальной зале было так людно, что мне стало трудно дышать, несмотря на прохладу и хорошую вентиляцию. Но казалось, что подобные трудности испытываю только я. Блэр, как ни в чем не бывало, порхала по залу, приветствуя знакомых, принимая комплименты и перекидываясь шутками. Она делала это так непринуждённо, словно бал был в её честь. Большая часть друзей Блэр представляла из себя тот тип от которых веяло напыщенным самомнением, как тошнотворными духами. Стоя рядом с такими, даже чувствуешь себя мерзко. Как с ними вообще можно хоть о чём-то говорить? Эмоджин ушла к своим подругам, которые выглядели так же странно, как она. Одна была болотной ведьмой. Об этом говорили её тёмно-зелёная кожа и длинный, крючковатый, как орлиный клюв, нос. Синее платье было похоже на изодранную тряпку. В качестве украшения к нему крепились мох, грибы и светлячки. В чёрные волосы вплетена рыболовная сеть с висящими на ней многочисленными серебряными крючками. Шею женщины украшал кулон в виде луны. Причём такой внушительный, что я не представляла, как она выдерживала такой вес». Вторая странная подруга была из волшебного народа. Её фиолетовая кожа, растёртая синими блёстками, отливала перламутром и смахивала на черничный молочный коктейль, который продавали в лавках фей на Центральной торговой площади. Белоснежные волосы напоминали сахарную вату, усыпанную конфетти. Платье не было похоже на платье. Оно напоминало смятую бумагу, которую макнули в клей, а затем опустили в разноцветные перья. В общем, выглядела эта троица довольно эксцентрично. Собственно, меньшего от эмоджен я и не ожидала. Вечер обещал быть катастрофически скучным. Я стояла за спиной отца, пока они с мамой вели непринужденную беседу с семейной парой, фамилии и титулы которых не отложились в моей памяти. Их сынок-подросток, ничуть не смущаясь колоссальной разницы в возрасте, не сводил с меня нахального взгляда. Такого откровенного и мерзкого, как ползущий по коже синяк. Казалось, еще чуть-чуть, и меня стошнит на его дорогие ботинки. Самым страшным было то, что мой коронный злобный взгляд, который обычно отпугивает людей, с этим типом не работал. Это вызывало глухую ярость. Желание покинуть этот праздник жизни с каждой минутой росло и становилось нестерпимым, как зуд. Я чувствовала себя загнанной в ловушку, запертой в клетку, посаженной на цепь. Мне было некомфортно в этом обществе, в этом зале, в этой компании. Ещё немного, и я взвою. Раздражало буквально всё. Фальшивые улыбки окружающих, наигранный интерес на скучных лицах, неестественный смех, необходимость поддерживать диалог. Наплевав на всё, я скользнула тенью к стене. Медленно петляя между гостями, направилась к столу с напитками. Волне полыхала такая злоба, что в горле пересохло Стянув со стола холодный бокал, сделала глоток. На губах и языке заиграл вкус клубники. Я сладко зажмурилась и выдохнула. Затем подошла к столу с огромным тортом. Взяв тарелку с отрезанным кусочком, начала его медленно поедать и осторожно осматриваться, гадая, какой из выходов приведет к библиотеке и как туда незаметно прошмыгнуть. «Эй!» — раздался совсем близко неприятный голос, который скорее не звучал, а полз по коже, оставляя противный влажный след. Не удержавшись, я скривилась от отвращения а когда увидела, кому он принадлежал, то еле заставила себя проглотить кусок торта, а не выплюнуть его на тарелку с омерзением. Рядом со мной стоял тот самый сынок-подросток. Его взгляд блуждал по моей коже так, что я почувствовала себя голой. С трудом сдерживая порыв треснуть по его наглой роже, холодно спросила. «Ты потерялся, мальчик?» Он нахально улыбнулся и прикусил нижнюю губу. «Я искал тебя!» томно ответил он и приблизился. Бешенство вспыхнуло во мне, как костер, в который плеснули горючие смеси. «Еще один шаг, и я воткну вилку прямо тебе в глотку, а всем скажу, что так и было», — тихо прорычала я. Должно быть, это был перебор, но я и так была на взводе из-за необходимости присутствовать в толпе незнакомых людей. Так что сейчас от меня нужно было держаться подальше. «Ну что ты», — промурлыкал парень, бесстрашно подойдя ближе. Его ладонь, словно змея, скользила по блестящей белой скатерти, который был укрыт стол. Лимит моего самоконтроля достиг критической отметки и лопнул. Я воткнула вилку прямо в стол с громким таким «бам». Она вошла в опасной близости от его руки, заставив парнишку испуганно замереть. Я смотрела на него испепеляющим взглядом. «Вот это да! И чем вам так не угодил стол?» раздался знакомый насмешливый голос у меня за спиной. Навязчивый паренек побледнел еще сильнее. Я обернулась. «Капитан Бранд Вердель Йотольф очень недружелюбно смотрел куда-то поверх моей головы. И я была очень рада, что этот взгляд предназначен не мне», — оглянулась. Мой неудавшийся кавалер улепетывал сквозь толпу. «Капитан», — я кивнула в знак приветствия и улыбнулась. «Надеюсь, в ваших руках больше нет никаких столовых приборов», — хмыкнул он, а взгляд снова стал теплым и насмешливым. «Вам нечего бояться, лорд Вердель Йотольф не думая, что такого, как вы, можно одолеть вилкой. Звучит так, словно кое-кто придумал миллион других способов меня одолеть. Он сверкнул ровным рядом ослепительно белых зубов. И прошу, называй меня Бранд. Сегодня все-таки праздник трех лун, так что долой условности. Хорошо, Бранд. Я произнесла его имя, перекатывая каждую букву на языке, словно пробуя. Оно было сильным, резким, громким и не вызывающим во мне никаких эмоций. Не то что Эридон. Вот это имя так и просится, чтобы его произнесли. Оно как вкусный карамельный соус к десерту, который хочется слезать с тарелки. Это имя хочется пить как воду, много и жадно. Оно словно любимая песня, которую поешь, поешь, поешь и поешь. Не в силах остановиться. Я заметила в толпе сестру. Она делала вид, что ведет беседу с каким-то престарелым генералом в то время как ее взгляд и, по всей видимости, мысли были далеко-далеко от собеседника. Мне даже почудилось, что Блэр смотрит на меня, но поняла, что ошиблась, когда подбадривающе улыбнулась ей, но та даже не среагировала. Я ненавязчиво заозиралась в поисках того, кому было адресовано ее внимание. Не без оснований предполагая, что скорее им будет тот самый мужчина, о котором она обмолвилась. Но сколько бы ни шарила взглядом по толпе, источника так и не нашла. Стоит признаться, затея была с самого начала провальной. Я вскинул голову, собираясь спросить у Бранда, знает ли он, где в замке расположена библиотека, но слова застряли в горле. Вниманием капитана безраздельно завладело нечто в толпе перед нами. Я проложила примерную траекторию и задумчиво нахмурилась, когда на ней оказалась Блэр. Блэр, чей взгляд шел по той же траектории, что взгляд Бранда. «Чего-чего?» Моя челюсть была готова рухнуть на пол от этой ошеломительной догадки. Оставшиеся крохи сомнений были разрушены в тот момент, когда престарелый генерал подозвал какого-то молодого офицера и, судя по всему, представлял его Блэр. Желваки на челюсти лорда Льотальва заходили так яростно, что я едва не расхохоталась. «Будь я проклята!» «Но он был по уши влюблён в мою сестру!» Он буквально искрил от злости, а Блэр, не стесняясь, подбрасывала дров в этот огонь, то и дело одаривая его взглядами, в которых явно прослеживалось какое-то послание. Послание, понятное лишь им двоим. Веселье растянуло мои губы в глупой улыбке, которую застал капитан, когда внезапно обернулся. «Ты не знаешь, где находится императорская библиотека?» — быстро спросила я, хотя вопрос явно не вязался с выражением на моем лице. Судя по образовавшейся на лбу складке, Брандт, тоже не смог логически связать эти две переменные и, видимо, решил списать все на неполадке в моей голове. «Как быстро тебе наскучила моя компания. Дело не в этом, просто я…» эм... Начала оправдываться я, но слова вдруг куда-то подевались. «Удивительно, как в тебе сочетаются одновременно две личности. Одна хамит и кусается, а вторая смущается и теряет слова». Откровенно потешался надо мной Бранд. Ладно, пошли, провожу, а то мало ли по дороге кто-то не понравится твоей дерзкой ипостаси, и она свернет этому несчастному шею. Как тебе еще языка сарказма не разъела? Закатила глаза я, а Брандт расхохотался. Эйв. Сумрачный пес, который выполняет роль охранника в старинных домах и дворцах. Обычно имеет форму собаки из дыма, но может скользить по стенам, как тень, просачиваясь в щели и заполняя пустые предметы. Защитные духи, талисманы и реликвии. Мы вышли из бального зала и направились вдоль по длинному коридору. На каменных стенах висели темно-синие полотна с гербом империи Северной Короны в виде величественного оленя и двух волков, а в прямоугольных выемках сверкали магические огоньки. В конце коридора у стены стояли доспехи воина, который молчаливо взирал на наше шествие. Такие часто украшают древние поместья. Выглядят при этом как живые. По правую и левую руку от доспехов располагались арки, ведущие в другие коридоры и помещения дворца. Стоило подойти ближе, как доспех неожиданно поднял железной рукой забрало, откуда на нас взглянула пустота. Я удивленно разинула рот. Секунду ничего не происходило, а потом из темноты шлема внезапно высунулась длинная призрачная собачья морда. Не ожидающая ничего подобного, я вздрогнула, выпалив. «Демона подери!» — капитан залился задорным смехом. «Во имя всех богов, что это?» «Это всего лишь эйф Брант, глядя на моё изумлённое лицо, расхохотался ещё сильнее, бессовестно согнувшись пополам и уперев руки в колени. «Хватит смеяться! В тебя словно шкувер вселился!» — прошипела я, но вот гнева в моём голосе не было от слова совсем. Из поднятого забрала выскочил сумрачный пёс и принялся кружиться вокруг мужчины, довольно виляя хвостом. «Его зовут Эйольф. Это значит «волк счастья». «Это так мило!» — я не сдержала нотки сарказма. «Вот бы каждый раз, когда он отгрызал воришке ногу, появлялся ты и таким же миленьким голосом пояснял. «Его зовут Эйольф. Это значит «волк счастья». Если вы стали его обедом, это хороший знак». «Я уже говорил тебе, что ты невыносима». «Эти слова звучат как музыка», — довольно зажмурилась я. «Скажи мне это еще раз». «Ты просто ужасна». Брон снова залился смехом. «Пошли, нам туда». Он махнул рукой в сторону правой арки. Пройдя еще пару коридоров и лестницу, мы вместе с капитаном и призрачным псом вышли к огромным двустворчатым дверям. Сделанные из дерева, они были украшены искусной резьбой, на которой изображались горы и долины империи. Я застыл в изумлении, глядя на них. «Назад дорогу сама найдёшь?» — спросил мужчина. «А ты не пойдёшь?» — я махнула в сторону дверей. «Вот уж нет», — он хмыкнул. «Я не такой психованный, как ты, чтобы отсиживаться за книги во время бала». И правда. Особенно, когда на этом балу осталось Блэр. «Вот и чудненько. Слава богам, что мне не придётся ломать голову над тем, как отделаться от твоей компании». «Ты просто чудовище, Арде беззлобно улыбнулся капитан и развернулся, чтобы уйти. «Кстати!» — окрикнул я его, вынуждая остановиться. «Как давно тебе нравится моя сестра?» Лицо Бранда вытянулось. Так велико было его ошеломление. Пританцовывающий рядом с ним волк счастье бухнулся на задницу и тоже с интересом взглянул на мужчину, желая узнать ответ. «Порой мне кажется, что всю жизнь», — ответил он, — и голос его был усталым и хриплым. ты да и сам он выглядел примерно так же. Чувства они такие, зверски изматывали. Ты да поэтому привлёк именно меня в качестве помощника. В том числе. Но в своё оправдание могу сказать, что магистр Зельвьер, на службу к которому ты была распределена и правда тебя нахваливал, а он обычно скуп на похвалы. «Да уж», — хмыкнула я. «А что насчёт несостоявшегося жениха Блэр? А что насчёт него? «Это ты его выслал из города?» Капитан промолчал, но в его молчании гораздо больше ответов, чем если бы он выдал целую тираду. «Ах, ты хитрый лис!» — засмеялась я. «То-то мне показалось странной формулировкой о запрете на брак, а все ее ухажеры — это тоже ты их распугивал!» Уголок губ капитана дрогнул в еле заметной улыбке. «Боги! Страшный ты человек, капитан бранд Я даже не знаю, бояться мне или восхищаться!» Я покачала головой, все еще с трудом укладывая в голове свое невероятное открытие. «Знаешь что, Ордевейл», — начал Брандт, — «если тебя вдруг турнут исцелители, я с радостью возьму тебя к себе. Пусть ты ведешь себя немного странно и имеешь явные проблемы в коммуникации с социумом, но голова у тебя работает что надо». «Ой, давай только без вот этого вот». Я закатил глаза. «Иди лучше пригласи мою сестру на танец, а то она быстрее состарится, чем дождется от тебя первого шага». На этих словах я демонстративно отвернулась, давая понять, что диалог закончен, и потянула на себя внушительные дубовые створки. Двери послушно распахнулись, впуская меня. Еще никогда в жизни я не видела ничего величественней этого места. Библиотека была огромной и состояла из трех ярусов. Это был целый мир. Ровные ряды темно-коричневых стеллажей, украшенных вензелями, стояли по четким линиям, соблюденным на всех уровнях. Просто мечта перфекциониста. На первом этаже были диванчики, столы, кресла и огромный старинный камин в полстены, украшенный лепниной. Из центра зала, расходясь вправо и влево, наверх вели две изогнутые лестницы с кованными перилами в виде ветвей деревьев с маленькими листочками. Окна представляли собой полукруглые выемки с широкими подоконниками, оборудованными мягкими подушками, чтобы можно было читать прямо в оконной нише За стеклом раскинулся морской пейзаж. Я изумленно застыла, не веря глазам. «Впечатляет!» — послышался мужской голос. Вздрогнув, я обернулась. За огромным дубовым столом, вальяжно откинувшись на спинку кресла, сидел мужчина с золотыми глазами и руками вора. Тот самый, который воровал из-под моего носа литературу Центральной библиотеки иракона Тот, что вызывал во мне первобытный страх. Вот и сейчас он смотрел на меня глазами цвета расплавленного золота, а у меня было такое чувство, будто этот жидкий металл выливает мне на голову. Он медленно стекал, въедаясь, обжигая, расплавляя кожу, отбирая жизнь. Мужчина медленно встал и направился ко мне походкой наемного убийцы для того, чтобы просто поговорить или свернуть мне шею. Шансы обоих вариантов были равны. Все в этом незнакомце говорило об опасности, Она ощущалась, словно была его кожей, его аурой, его душой. Казалось, даже просто смотреть на него небезопасно. «Здравствуй, здравствуй, дерзкая птичка!» пропел он своим странным, чарующим и обманчивым мягким голосом. Голосом, похожим на битое стекло, завернутое в мягкий шелк. Я стояла, не сводя с него напряженного взгляда. Изо всех сил боролась с позорным желанием подхватить юбки и убежать. Золотоглазый мужчина остановился на расстоянии вытянутой руки от меня, но даже это казалось катастрофически близким. Моя внутренняя система безопасности вопила о неминуемом крушении корабля, а я все так же смотрела на него, не моргая. Что, неужели в библиотеке иракона закончились книги? Губы незнакомца насмешливо изогнулись. Пришла поглощать императорские фулианты? С наслаждением протянул он, а я с трудом сглотнула ком в горле. надо же. Какая жажда знаний. В огромном помещении вмиг стало как-то неуютно и слишком тесно. «Что вы тут делаете?» Мой голос звучал очень тихо. Удивительно, что он вообще прозвучал. «Видишь ли, не ты одна не любишь баллы», развёл руками незнакомец. «С ума сойти какое совпадение», не скрывая иронии, ответила я. «Странно, но в последнее время меня так и распирало выплюнуть что-нибудь грубое и едкое» особенно в не самых подходящих для этого моментах. «Действительно», — он повернул голову набок, — «ты преследуешь меня?» «Вот еще не хватало», — я задохнулась от возмущения. «Ну и самомнение». Затем развернулась и направилась к стеллажам. Но, не дойдя до заветной цели, остановилась как вкопанная и изумленно воскликнула. «Постойте, вы сказали мне тогда, что в тех книгах нет того, что я ищу». «Откуда?» «Откуда вы знали о том, что именно мне нужно?» «Наконец-то ты начала задавать правильные вопросы», — незнакомец самодовольно улыбнулся. «Но вот готова ли ты получить ответы на них?»